Жанр научный доклад. Тема п е р а т и в н о с т ь в хронотопе, фрактальная, бифурцирующая, к а з у а л ь н о с т ь Выступал академик Поприченков, который самую суть вещал. Тут уж сомнений никаких. Вот его доклад. Локусность Владимира Высоцкого и с п о с т а з и р у е т с я через т р а н с г р е д и е н т н ы е д и в е а т ы а п л л и р у ю щ и е к интериоризирующему логосному п с и х о к о с м у не трудно заметить, что эта т р а н с г р е д и е н ц и я глубоко а п о ф а т и ч н а ибо к н н о т а т и р у е т с полиморфными семантическими структурами. Ну вот пример реферирующий данную архитектонику. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке, в общественном парижском туалете. Есть надписи на русском языке. Вы, конечно, отметили здесь поликультурную интерполяцию, которая делает семиозис дискретным. Более того, имплицитно можно заметить здесь п и е р а т и в н о с т ь в хронотопе, которая фрактально бифурцирует к а з у а л ь н о с т ь Но, конечно, как вы понимаете, имплицитно. А если говорить эксплицитно, то Зина Вань выступает здесь актантом-медиатором, который в стиле урахалдейской мистики дуализирует синкретическую витальность. И только онтогерменевтика способна вскрыть этот коррелят, корреспондирующий с концепцией иона. Прочем, вы можете иначе актуализировать данную интерпретацию, но согласитесь. Ранотоп здесь онтологичен, если не сказать экзистенциален, а значит его интериоризирующие потенции вполне себе эксплицитны и никак не отказать в концептуальности этим, условно говоря, семиотическим парцелятам. Вот пример того, о чем я говорю. Ой, Вань, умру от акробатиков. Нет, я ей богу закричу. За в ц е х а наш товарищ Сатюков, я Вань такого же хочу. Вы можете возразить, что мол онтологизация хронотопа здесь и м м а н е н т н а но я вас поправлю. Эти локативные образы символа Высоцкого коррелируют все-таки с диктическими архетипами, а уже потом с концептами. Даже чисто квантитативные выкладки это с и л о г и з и р у ю т Я уж не говорю о когнитивистике, что и м м а н е н т н о той задаче, которую ставит перед собой имплицитный лирический субъект. Лучший пример, иллюстрирующий д а н н ы й тезис т а к о в турецкий паша нож сломал пополам, когда я сказал ему паша салам. Такая, как бы, императивная релевация, конечно, амбивалентна. Лучше здесь апеллировать к и м п а т и в и с т и к е И при таком подходе хронотоп Высоцкого вполне аутентичен обозначенным выше параметром. Об этом еще Витгенштейн говорил, что если нечто апофатично, то и не нужно его пытаться вербализировать, ибо такая вербализация не будет релевантной данному апофатичному наумену. Обратите внимание также на ризоматичность интертекстуальных а п е л я т и в о в которые т р а н с г р е д и е н т н ы е предоставленному ниже коррелятивному семиотическому полю. А дальше был декрет. Девять месяцев генерал Скобелев вынашивал эту идею, а когда наступил его срок, разрешился. Точнее, разрешил своим декретом всем ученым в ы с о ц к о в е д а м проводить экспроприацию наворованных у населения денег с целью их дальнейшего перераспределения среди своих. Итак, декрет номер один об отделении денег от государства и б у р ж у а з н о б а н к е р н о г о элемента. Товарищи, начал он свою пламенную речь, стоя на броневике, а в другой руке держа б р е в н ы ш к у Настал решительный момент, и случайный пролетариат, праздно шатающийся в поисках своего классового самосознания, прислушался. Мы должны с вами стоять на своем. А это значит стоять в ногу со временем. Мы не можем позволить эксплуататорам определять текущую повестку. Короче, вперед! Радио, мосты, телеграфы, ночные клубы и публичные дома. Впрочем, революционный момент требует от нас в первую очередь не мостов и телеграфов, а банков, банков и еще раз банков. Кажется, я кого-то революционно цитирую. Первым в виду революционных масс был м э р б а н к в народе м э р с к и й банк. Он был взят легко без единого выстрела, одной лишь пролетарской энергией нескольких противотанковых гранат. б л а г о время было нерабочее, служащие сидели по домам, так что сопротивление оказали лишь стальные двери. После этого, когда все ценности были аккумулированы, у генерала для в о ц а р е н и я всеобщего революционного хаоса в городские фонтаны специально обученные люди Вылили несколько к а н и с т р моющего средства. За считанные часы город погрузился в пену, а генерал Скобелев, воспользовавшись общей неразберихой, захватил местный воздушный шар. Сюда он погрузил все экспроприированные деньги, чтобы взмыть ввысь в поисках настоящего пролетариата, с которым революционный момент требовал поделиться. Но иском его не обнаружилось. Только по пыльной дороге шла одна ветхая старуха. Бабушка, а где страдающий и угнетаемый п р о л е т а р и а т Чай меняешь, и щ мелок. А ведь верно, воскликнул генерал. Неимущие старухи соль р а б о ч е крестьянского класса. После чего был издан прямо на шаре второй декрет об учреждении финансовой раздачи в пользу неимущих старух пролетарш. И сразу революционные гонцы разлетелись во все концы с сумками. т у г о н а б и т ы м и народным достоянием искать неимущих старух. Намежду тем для расследования пенного случая в Воронеж был послан правительственный поезд, но второй революционный генерал по фамилии Скобелева захватил его, перегородив пути цистерны со спиртом. Тут была очень тонкая хитрость. Правила техники безопасности работы со спиртовыми цистернами требовали схождения о н ы х цистерн с п у т и для предоставления простора иным движущимся ж д с р е д с т в о м не иначе, как в порожнем состоянии. Но правительственные войска, которые на всякий случай сопровождали правительственный поезд, не могли просто так на землю в ы л е т т ь сперты. В итоге правительство было взято в плен, а Совет народных пеналюбов, хотя и временный, но верховный революционный орган, объявил о создании свободной республики Среднего Дона со столицей в селе Александровка Донская. Бывшей Воронежской области, бывшего Павловского района. Это Семутин уснул, не дослушав доклада. На самом интересном месте сна он всхрапнул и был разбужен чувством локтя. Правда так и не понял, кто это ему сунул костяной н а б а л д а ш н и к под ребро.